2862 год от Великого Исхода, 26-й день месяца Сирены. Морской тракт. анастасия ехала в Эльту не без волнения. И дело было не только в том, что она впервые за несколько лет покинула Фейвейю. Девушка была назначена на перстнице герцогини Тагаре, а на севере к циолианским сестрам относились, мягко говоря, настороженно. Сама же Астелла даже не считала нужным скрывать свою ненависть, но архипастрец сказал, а Конклав подтвердил. Отныне все владетельные сеньоры должны иметь сестру наперсницу, это освобождает их от необходимости исповедоваться священнику-мужчине. Бланксим магрипина не говорила об этом слух да и зачем говорить о том, о чем все и так знают. Слишком часто духовные дочери становились близки со своими пастырями. Это ли послужило последней каплей или что другое, но архипастырь а вернее кардинал Орест, был непреклонен. И вот теперь сестра Анастазия, почти забывшая, что некогда она носила имя Соланш-Нуар, ехала на север к Кастелле-Тагаре. Бланксим полагала, что Анастазия, которая была всего на несколько лет младше герцогини и которая росла в отцовском замке, сможет переломить упорное недоверие герцогини к сестрам. Как оно возникло, Соло не знала. Что-то произошло между дочерью графа Рефло и ее иносенцией, что-то, из-за чего Эстеллу спешно отослали из обители. Было в этой тайне нечто неприятное и постыдное. Как бы то ни было, во всем заменившая впавшую в идиотизм Виргинию Бланксима Генриетта, Анастазии скорее нравилась. Изумительно красивая, она двенадцатый год, по сути, возглавляла сестринство – так как считать все еще крепкую телом Виргинию человеком не взялся бы никто. Уж кто-кто, а Соло, помогавшая Агриппине ухаживать за предстоятельницей, это знала. наставница как-то удавалось на некоторое время приводить ее иноценичью в божеский вид. Издали та выглядела вполне разумной, а потом ее уводили в покои, но Соло сопровождала ее туда и видела, как величественная и холодная красавица на глазах превращается в очумевшую от меу на кошку. Вдоволь наоравшись и накатавшись по полу, Вергения засыпала и просыпалась тупым и равнодушным животным, озабоченным лишь естественными потребностями. Разумеется, другие сестры предполагали, что с предстоятельницей что-то случилось, но всей правды не знал никто. Несмотря на это, Орден за последние годы преодолел вожделенную ступеньку, почти сравнявшись по влиянию и с антонианцами, и с находящимися в явном упадке эрастианцами. Почти, потому что кардиналов по старинке выбирали лишь из числа мужчин, однако Генриетта в чине настоятельницы Фэйвэя вошла в Конклав и приобрела там заметное влияние. Это требовало времени, немалых сил и постоянного пребывания в Контийске, поэтому дела ордена все больше сосредотачивались в руках Агрепинны. На первый взгляд совершенно незаметная Агрепинна уверенно держала бразды правления. Поговаривали, что еще неизвестно, кто при ком – Агриппина при Генриетте или Генриетта при Агриппине. Солы эти хитросплетения пока не касались, равно как и затянувшаяся война между ифранской Еленой и арцийской Дианой, каждая из которых мечтала унаследовать рубины Циалы и прикладывала немало усилий, чтобы заполучить сторонников среди владых мирских и светских. Сестра анастасия старалась держаться подальше от этой склоки, и не только потому, что не хотела оказаться между молотыми наковальней, но и потому, что ей, как и Агриппинне, были неприятны обе соискательницы. Соло анастасия твердо уяснила, что она не сможет служить Творцу и Святой Циале, интригуя и пробиваясь наверх. Она хотела покоя и свободы. Когда 14-летняя девочка и родственники упрятали ее в монастырь, она неделю проплакала, потом смирилась. Потом в ее жизнь вошла Агриппина, и Соланж обрела, казалось, навсегда утраченное дом и тепло. Фейвэя стала ее родиной, ее никто не трогал, не поучал, не распекал. Сестры относились к ней хорошо, а наставница и вовсе стала родным человеком. Так Соланж и жила, все реже вспоминая дом, рано умерших родителей, двоюродную тетку, прибравшую к рукам наследство ее подслеповатых дочек. Родственница зря боялась, что хорошенькая кузина перейдет им дорогу. Соло не собиралась возвращаться в Нуаре. Она не принадлежала к числу виднейших аристократок, да и способностей, на которые проверяли всех новеньких, у нее не оказалось. По прошествии трех лет она могла или принять постриг, или вернуться в мир. Девушка честно, как того требовал устав, съездила домой, убедилась, что дома у нее нет и с радостью отправилась обратно. Агриппина выслушала ее и решила, что ей лучше задержаться в монастыре до совершеннолетия. Послушание – это еще не постриг, зато по достижении совершеннолетия она получит право сама решать свою судьбу. Бланксимма не хотела оставлять ее в монастыре навсегда, а Соланж как-то не задумывалась о том, что будет дальше. Она исправно молилась, исправно шила бисером, трудилась на кухне и в саду и обучалась целительству, а вечерами вела задушевные беседы с Агриппиной. Свободное время, если оно вдруг появлялось, анастасия предпочитала проводить в библиотеке, изучая старые трактаты и особенности хит древних поэтов, почему-то оказавшиеся в монастырском собрании. Через три года ее послужание закончилось, но странные сны, смысл которых был неясен и самой Бланксимме, вернули девушку в обитель. Даже Агриппинна и та больше не настаивала на ее уходе. Бланксимма собственноручно обрезала новой сестре смоленую челку. Так Соланш-Нуар исчезла, и появилась сестра анастасия Вместе со старой жизнью исчезли и тревожные сны. Спустя год Агриппина взяла девушку с собой в кантиску. Сола с некоторым страхом ждала ночи, но кошмар обошел ее стороной. Спустя еще полгода Бланксимма отправила ее на несколько месяцев ухаживать за одинокой сеньорой, отписавший ордену все свое немалое состояние. Соланж было строго-настрого велено немедленно возвращаться, если ночной ужас вернется. Обошлось. После этого обе уверились, что непонятный кошмар исчез навсегда. Агрепина думала, что они поторопились с постригом, а вот Анастазия не жалела ни о чем. Годы текли как вода, пока в первый день прошлой кварты ее не пригласила Банксима, объявившая, что отныне ей предстоит жить на севере. анастасия знала, что в Тагересе странство не жаловали, да и к самой церкви относились с меньшим почтением, чем в прочих провинциях. Потомки еретиков, северяне, хоть и исполняли основные обряды, предпочитали, чтобы клирики не лезли в их дела». В этом смысле вырванное у герцога согласие, чтобы его жена, так же как и жены других владетельных сеньоров, приняла наперсницу, выглядела победой. Бланксимма немного рассказала Анастазии про властителей Тагаре, под крышей которых ей предстоит жить. Будущая наперсница узнала, что отец герцогини, ее братья и старший племянник склоняют герцога заявить о своем праве на престол, но он пока колеблется. Север Арци не признает власти луменов и достаточно одной искры, Бланксима это подчеркнула, чтобы заполыхала гражданская война, в которой арцистское сестринство не готово. Анастазии нужно вести себя очень осторожно, главное, чтобы жители Тегере к ней привыкли. Она должна помогать всем, кто попросит у нее помощи, кому явно, а кому особенно женщинам и тайно. Про семейство Тегере Агриппина рассказала не так уж и много. Брак, задуманный отцом Эстеллы как политический, обернулся любовью. Герцогиня чуть ли не каждый год радует мужа очередным ребенком, правда, некоторые умерли в младенчестве, но Филипп, Эдмон, Марта, Жофруа и Лаура здоровы и духом, и телом. В Тагере часто бывает брат Эстеллы Рауль со своим племянником, тоже Раулем. Анастазии следует как можно больше узнавать обо всех этих людях и передавать собранные сведения Фэйвэйю через личных посланников Агриппины. Возможно, в будущем ей предстоят более серьезные дела, но пока она должна просто жить и смотреть по сторонам, а не в книге или на звезды. Бланксима говорила о вещах, которые Соле были интересны и не нужны, но она их честно запоминала. Оказывается, ее отсылают из ставшей ей родной обители, потому что в Генеральных Штатах вовсю заговорили о том, что государству нужен наследник, а поскольку кроме сына и дочери, меченого кошачьей лапой временщика в семействе Луменов, детей не наблюдается, корона должна перейти к Шарлю Тагере, вдвойне Оррою. Герцог молчит, но почему? Не хочет? Выжидает?» Или его нежелание лишь хорошая мина, а на деле он при помощи тестя готовится стать сначала наследником, а потом и королем? Сола должна это понять, так как будет жить в доме Тагаре, а слуги всегда знают все, что знает подушка их сеньора. Соланж обещала исполнить наказ наставницы, хотя и не была уверена, что справится». Она смутно вспоминала мунт, площадь ратуши, высокого светловолосого человека на эшафоте, вспышку света, восторженные крики. Тогда девочке было не до удивительных событий, происходивших перед ее глазами. Ее отчего-то охватило чувство страха, рассеившееся только когда ее увели в дом трюэлей Молодая царянка честно пыталась вспомнить, как выглядел герцог, но у нее ничего не получалось.